Все подряд ради удовольствия. Ложь это все, Владимир Николаевич. 90% мужчин не способны удовлетворять женщин. Миф о том, что множество людей получают от секса наивысшее наслаждение всего лишь психологическое внушение. Сексуальное влечение человека используется коммерческой индустрией. Масса легальных и подпольных порножурналов — это денежные потоки. Они и морочат людям головы. Фильмы, в которых супермены всех мастей свободно удовлетворяют своих партнерш, тоже бизнес. Мы попросту боимся, стесняемся признаться друг другу в том, что не имеем подходящих партнеров. Но неоспоримый факт остается. 60% заключаемых брачных союзов распадается. Оставшиеся 40% семей далеки от совершенства. Постоянные супружеские измены, процветание проституции свидетельствуют об этом. То удовлетворение, которое мы испытываем сегодня от секса, далеко не полно. Оно лишь маленькая часть присущего человеку удовлетворения от настоящего сотворения двоими божественного предназначения, которое мы тщетно ищем всю жизнь. Не там ищем. Верность сказанного неоспоримо подтверждает сама жизнь. Анастасия, представитель культуры какой-то древнейшей цивилизации, о которой наши историки, наверное, не имеют и представления, разрушает сложившиеся стереотипы. О совершенстве этой культуры можно судить и по отношению к беременной женщине. Непременным условием этой культуры является то, что беременная женщина должна 9 месяцев находиться в том месте, где зачала, и там же родить. Насколько это важно? С помощью информации, которой располагает современная наука и сравнительного анализа, можно доказать преимущество такого утверждения. Место, где должно произойти зачатие и вынашивание матерью своего будущего ребенка, названо поместьем. В нем мужчина и женщина своими руками обустроили сад с разнообразными растениями. Физиологи не будут отрицать важности правильного питания беременной женщины. Об этом написано много научных и околонаучных трудов. И что же? Каждой беременной женщине необходимо их изучать? Обо всем позабыть и усиленно штудировать литературные источники? Что и как употреблять в пищу? Такое трудно себе представить. Даже если бы каждая беременная женщина и изучила эти научные трактаты, перед ней непременно встала бы другая неразрешимая задача, Где взять рекомендуемый продукт? Представим себе очень богатую современную семейную пару. Материальные возможности позволяют купить всё, что угодно. Иллюзия. Нет и не может быть денег, позволяющих купить то, что захочет беременная женщина, и именно в тот момент, когда она этого захочет. Я имею в виду, что ни за какие деньги не купить, например, Яблоко, близкое по качеству тому, которое может сорвать женщина с яблони в своем саду и тут же употребить в пищу. Следующий аспект психологического характера, и он не менее важен, чем физиологический. Давайте представим и сравним две ситуации. Первая, стандартная, происходящая с большинством. Возьмем молодую семью со средним или чуть выше среднего достатка. Беременная женщина живет с мужем в квартире. Может ли она достаточно качественно питаться? Нет. Современные, даже дорогие супермаркеты качественной пищи нам не могут предложить. Консервированные, замороженные продукты, питание неестественны для человека. Рынки? Ну и там продукты, мягко говоря, сомнительного качества. Даже частники научились пользоваться всевозможными химическими добавками при выращивании продуктов питания. Когда они их выращивают для себя, одно дело. А когда на продажу, то стремление получить доход подталкивает их к применению всевозможных стимуляторов. Это понимает каждый. И, естественно, возникает чувство тревоги при приеме пищи неизвестного происхождения. Чувство тревоги оно является постоянным спутником современного человека. На беременную женщину обрушивается нескончаемый поток информации о постоянных социальных катаклизмах, экологических бедствиях. В ее сознании и подсознании все больше растет тревога за судьбу будущего ребенка. А где же? В чем положительные факторы?